Четвертое. Чтобы процесс производства шел непрерывно, элементы оборотного капитала должны быть также постоянно закреплены в этом процессе, как и элементы основного капитала. Но закрепленные таким образом элементы первого постоянно возобновляются и натура, средства производства заменяются новыми экземплярами того же рода, рабочая сила, посредством постоянно возобновляемой ее купли. Напротив, что касается элементов основного капитала, то за все время своего существования они не возобновляются и не приходится возобновлять акта их купли. В процессе производства всегда находятся сырье и вспомогательные материалы. Но по мере того, как старые целиком потребляются при образовании готового продукта, они всегда заменяются новыми экземплярами того же рода. Точно так же в процессе производства постоянно находится и рабочая сила, но находится лишь вследствие постоянного возобновления акта ее купли, что часто сопровождается также и сменой лиц. Напротив, во время повторяющихся оборотов оборотного капитала в тех же самых повторяющихся процессах производства продолжают функционировать одни и те же здания, машины и так далее.